Просвещение возмущает. Раб именно хочет безусловного. Он понимает только тираническое. также и в морали. Он любит, как и ненавидит, без нюансов, до глубины, до боли, до болезни. Его... Многое скрытое страдание возмущается против благородного вкуса, который, по-видимому, отрицает страдание. Скептическое отношение к страданию в сущности лишь поза аристократической морали. Не в малой степени причастно, к возникновению последнего великого восстания рабов, которое началось с французской революцией. 47. -е. Всюду, где только до сих пор проявлялся на земле религиозный невроз, мы встречаем его субботниками, в связи с тремя опасными диетическими предписаниями – одиночество, пост и половое воздержание. Причем, однако, невозможно решить с уверенностью, где здесь причина, где следствие, и есть ли здесь вообще связь между причиной и следствием. На последнее сомнение дает нам право то обстоятельство, что как у диких, так и у ручных народов к числу постоянных симптомов этого явления принадлежат и внезапные взрывы чрезмерного сладострастия, которые затем также внезапно превращаются в судороги покаяния и в мира и воле отрицания. Не объясняется ли, пожалуй, то и другое, как замаскированная эпилепсия? Но здесь больше, чем где-либо, следует воздержаться от объяснений. До сих пор ни один тип, не расплодил вокруг себя такой массы вздора и предрассудков, ни один, по-видимому, в большей степени не интересовал людей и даже философов, кажется, настало время несколько охладеть к этому явлению, научиться осторожности, даже еще лучше, отвратить взор, отойти от него». Еще на заднем плане последней философии Шопенгауэровской стоит почти как самостоятельная проблема этот страшный вопрос религиозного кризиса и пробуждения. Как возможно волеотрицание? Как возможен святой? Это и был, по-видимому, тот вопрос, с которого Шопенгауэр начал свою философскую деятельность. В том-то и сказалось истинно шопенгауэровская последовательность, что самый убежденный из его приверженцев, вместе с тем, может быть, и последний, что касается Германии, именно Рихард Вагнер, завершил как раз на этом свою творческую деятельность и напоследок еще вывел на сцену в лице Кундри этот страшный и вечный тип, тип Векю, отживший тип, во всей его осязаемости. Между тем, как в то же время психиатры Почти всех стран Европы имели случай изучать его на близком расстоянии всюду как религиозный невроз, или, как я называю это, сущность религиозности, проявил себя в последней эпидемической вспышке под видом «армии спасения». Если же мы спросим себя, что, собственно, так сильно интересовало людей всех рас и времен, а также и философов в феномене святого, так это, без сомнения, связанная с ним видимость чуда. Именно непосредственная последовательность противоположностей противоположно ценимых в моральном отношении душевных состояний, считалось очевидным, что тут из дурного человека вдруг делался святой, хороший человек. Прежняя психология потерпела на этом месте крушение Не произошло ли это главным образом от того, что она подчинилась господству морали, что она сама верила в моральные противоположности ценностей и всмотрела, вчитала, втолковала эти противоположности в текст и в сущность дела? Как? Чудо, только ошибка толкования? Недостаток филологии? 48. Кажется, что латинские расы имеют более тесную внутреннюю связь со своим католицизмом, нежели мы жителей Севера, со всем христианством вообще, и что, следовательно, неверие в католических странах означает нечто совершенно иное, нежели в протестантских. Именно своего рода возмущение против духа расы, тогда как у нас оно является скорее «возвращением к духу или к отсутствию духа расы». Мы, жители Севера, несомненно, происходим от варварских рас, что видно также и по нашей способности к религии. Мы плохо одарены ею. Следует исключить отсюда кельтов» которые тоже служили прекрасной почвой для восприятия христианской инфекции на Севере. Во Франции христианский идеал достиг полного расцвета, насколько это позволило бледное солнце Севера. Как непривычно благочестивы для нашего вкуса даже еще эти последние французские скептики если в их роду есть сколько-нибудь кельтской крови? Какой католической, какой не немецкой запах слышится нам в социологии Огюста Конта с ее римской логикой инстинктов?